Тибетский маг послал его примехонько в тот ресторанчик у Клары и Карла, где именно в этот вечер ужинала девушка, будущая победительница конкурса красоты. Девушку нужно было вывести из игры, чтобы она не вышла завтра на подиум, причем сделать это накануне, потому что иначе, если бы было больше времени, спонсоры нашли бы ей замену. Весь акт самосожжения был осуществлен для того, чтобы бедной девушке изрезать лицо осколками стекла. И знаете что? Прервала сама себя надежда. Пожалуй, эта девушка Катя — единственный человек, замешанный в этой истории, кто остался в живых. То есть шрамы, конечно, означают конец так и не начавшейся карьеры фотомодели, но глаза остались целы, то есть калекой она не будет. — И чем же вы это объясняете? — заинтересованно спросил Олег. «Да — Совершенно невероятные мысли лезут в голову, — смущенно ответила Надежда. — Возможно, маг не лишил ее жизни, потому что она по причине своей молодости не успела еще сделать ничего плохого. — Но тут уж вы сами себе противоречите, — усмехнулся Олег. — Колдун-то у вас злой, магия у него черная. А вы считаете, что он пожалел хорошую девушку. — Слушайте... «Ну, что вы все спрашиваете?» — рассердилась Надежда. «Но откуда я знаю, почему он ей жизнь оставил? Может, из прихоти или вмешались другие силы?» «Ох ты, Господи! Скорее бы вас до места доставить, а то совсем вы мне голову заморочили!» — вздохнул Олег. «Кстати, а почему он заставлял всех исполнителей потом кончать жизнь самоубийством?» «Чтоб никто не догадался!» — процедила Надежда. «Может, он долго не мог их в трансе держать?» А там бы они очухались и могли милиции кое-что рассказать. Ну, в общем, в результате самосожжения на конкурсе в Голден-Холле появился Крутицкий и полез на сцену, чтобы вручить своей протеже приз. тут его и достал осветитель Локотков, предварительно введенный в транс тибетским учителем. А дальше паника. Локотков разбивается насмерть, милиция ничего не может найти, а ваша компания, Петройл, начинает свисти пышным цветом. Ваш шеф Бурага кует железо, пока горячо. Куча рекламы, благотворительности, чтобы подмять под себя конкурентов, которые не успели оправиться после потери шефа. Все так и было, кивнул Олег. Вот видите, как чертов тибетец верно рассчитал. Но для вашего Бурага, что называется, недолго музыка играла. На сцене появляется Валерия Петровна анищенко с пистолетом. Ну, а дальше вы все и сами знаете. «Слушайте, а откуда вы это все знаете?» — не выдержал Олег. «Вы так уверенно рассказываете, как будто сами там были». «Как откуда?» — удивилась Надежда. «А для чего же я, по-вашему, так внимательно слушала Александра Каморнова? Он мне все и рассказал. Хороший был репортер, хоть человек дрянной. Вот как раз до него очередь и дошла». Значит, после убийства Бурага город гудит. Все считают, что началась война в топливном бизнесе, а Каморный просто звереет. Как же такой материал? Вы считаете, что колдун и это предусмотрел? Ну уж Каморный-то был весьма предсказуем. Для его устранения тибетский злодей тоже подобрал подходящего человека. Уж не знаю, как он его выбрал. — Ага, значит, есть вещи, которых вы все же не знаете, — подначил Олег. — Да, и их очень много, — серьезно ответила Надежда. — Но кое-что я знаю, вернее, предполагаю, но доказательств у вас нет. — Но мы же не в милиции и не в суде, — кротко заметила Надежда. — Действительно, просто едем, разговариваем. Итак, трудно было рассчитать, что коморному устроят пышные похороны, — сказал Олег, — и что Алена Багун там обязательно будет.